Командир третьего механизированного корпуса генерал-майор Черниховский, близ старый руссы. Назначение командиром третьего мехкорпуса, только недавно получивший звание генерал-майора Иван Данилович воспринял с удивлением. Он хорошо знал, что произошло в первую неделю войны. Немцы расстекли этот корпус на части. Пятая танковая дивизия исчезла после боев под Алитусом. Еще одна, вторая танковая оказалась в окружении, отчаянно дралась, но была фашистами полностью разгромлена. Командир генерал-майор Солянкин или погиб, или пропал без вести. А ведь соединение было очень мощным. Одних КВ там были полусотни. В его 12-м мехкорпусе о таких прекрасно забронированных танках приходилось лишь только мечтать. А 84-я моторизованная дивизия имени Тульского пролетариата вообще считалась одной из лучших в РККА. Позавчера остатки спешно перевезли сюда парой эшелонов. чтобы корпуса не имелось как такового. Где-то сгинул целиком в белорусских лесах, а с ним вместе пропали и обе танковые дивизии, вторая и пятая. Получить под командование корпус вчерашнему полковнику было бы лестно, вот только не такой, фактически разгромленный противником. пору ужаснуться назначению, ведь все приказы в армии подлежат безусловному выполнению а спрос теперь будет только с него. И ответственность за такое состояние соединения не переложишь». Вот только Иван Данилович уже имел опыт чудесного возрождения своей прежней 28-й танковой дивизии, что за считанные дни превратилось во вполне боеспособную бригаду. К тому же вечером настроение улучшилось после разговора по телефону с начальником АБТУ с СЗФ генерал-майором Полубояровым. Его Черниховский хорошо знал по недавним боям в Литве, когда тот временно принял командование 12-м мехкорпусом, в котором он встретил войну. В состав включили потрепанную под Двинском 185-ю моторизованную дивизию из расформированного 21-го мехкорпуса со штабом соединения и тыловыми частями, эшелоны с которыми вчера выгрузились на станции. К сожалению, перед ним встает проблема, что и перед бывшим командиром корпуса генералом Лелюшенко В конце июня этот мехкорпус был брошен в бой почти без танков. В нем едва было чуть больше двух сотен машин и оставлено в тылу около половины личного состава, совершенно безоружного. Впрочем, из этих 17 тысяч человек, призванных из запасов в первые дни войны, вряд ли что осталось. Наверняка всех отправили на укомплектование стрелковых дивизий, отведенных в тыл. «Иван Данилович, вроде штаб 185-й дивизии здесь». Вон пост стоит, и под деревьями штабные автобусы. Все маскировочными сетями накрыли, видно, изрядно побывали под бомбежками». От голоса адъютанта генерал Черниховский проснулся. Он уже и сам припомнить не смог, когда последний раз высыпался. Сморило. Хотя Мку немилосердно трясло на проселке, что в России принято именовать дорогой. Иван Данилович машинально посмотрел на часы. «Только пять утра». Поспал, страшно сказать, целых два часа. Мокрым платком тщательно вытер лицо, прогоняя остатки сна, и всмотрелся в рощицу, что стояла правее. По опушке стелился белыми клочьями туман. Так и есть. Штабные автобусы на базе газ АА. Рядом стоит радийный БА-20, грузовики и мотоциклы и ни одной лошади. А это верная примета штаба мотомеханизированного соединения. До мотоциклисты из разведывательного батальона, пылящие колонны впереди и позади генеральского автомобиля, сразу свернули к посту и моментально уточнив у часовых, стали призывно махать руками. Прибыли, с облегчением произнес Черняховский, когда его МК остановилась под раскидистыми березами. Открыв дверь, он поставил ноги на землю и машинально посмотрел на голубеющее небо. Такой взгляд для всех стал привычным. Германская авиация сильно досаждала, непрерывно бомбила любую цель днем и ночью. К несчастью, последние в этих краях именуют белыми. Темноты полной никогда нет. Стоят сумерки, в которых, если приноровиться, и читать можно. «Здравствуйте, товарищи! Я генерал Черняховский», обратился Иван Данилович к двум встречавшим его генерал-майорам. Один высокий, другой чуть пониже, с малиновыми петлицами на кителях, по которым, как было видно, ординарцы изрядно потрудились щетками, но убрать следы пыли от длительных летних маршей оказались не в состоянии. Похожи друг на друга серо-землистыми от хронической усталости лицами и покрасневшими от постоянного недосыпания глазами. Раз они стоят вдвоем, то значит, давно они здесь ожидали прибытия нового начальства». Я назначен командиром третьего мехкорпуса. Правда, его еще предстоит заново сформировать. Приказ штаба фронта получили? Здравия желаем, товарищ Комкор. Так точно. Приказ вчера вечером был нами получен. Командир 185-й моторизованной бригады, генерал-майор Рудчук. Невысокий плотный крепыш двумя орденами красного знамени и медалью 20 лет РККА энергично ответил на рукопожатие, И неофициально добавил, представившись, Петр Лукич. Командир 84-й моторизованной бригады, генерал-майор Фоменко. У второго накитили только один орден Красного Знамени с той же медалью, а вот пожал руку как-то вяло и произнес тихо, Петр Ильич. Что собой представляет ваша бригада, Петр Ильич? Да, кстати, а где начальник штаба корпуса? Именно первый вопрос, явно вертевшийся на языке, и задал генералу Черняховский. А вот второй сорвался непроизвольно. Ответы последовали, и очень удручающие. «Моей дивизии, то есть бригады, фактически нет», — медленно ответил Фоменко. «Вывел из окружения 500 человек личного состава, еще сотни из второй танковой. В основном тыловых частей и артиллеристов, мотопехоты сводный взвод». Матчасть утрачена целиком, имеются две сорокопятки, пять минометов и один танк БТ-7. Из второй танковой вывели КВ с большой башней со 152-мм гаубицей, но его отправили из полоска в Ленинград на ремонт. Плохо, только и смог произнести Черниховский. Он не ожидал, что потери окруженцев окажутся настолько серьезными. А вот то, что тяжелый КВ-2, машина технически не совсем надежная и отработанная, смог дойти своим ходом до западной Двины, вызвало у Комкора искреннее восхищение мастерством механика-водителя. Колонна управления бывшего 21-го мехкорпуса позавчера попала под бомбежку. Наш штаба тяжело ранен, многие погибли. Исполняет обязанности начальник оперативного отдела штаба подполковник Ермолаев. Прояснил ситуацию генерал Рудчук и тут же начал подробно отвечать на незаданный ему Черниховским вопрос, который словно повис в воздухе. «185-я бригада укомплектована полностью. Сверхштатный излишек в две бойцов и командиров. Вывезли из Идрицы всех оставленных там танкистов и ремонтников. Успели». Тут генерал усмехнулся, пожал плечами и добавил. «Большинство из мобилизованных уже отправили на восполнение потерь в стрелковой дивизии» кроме оставшихся специалистов БТВ. Имеется 26 полевых, 18 противотанковых и 7 зенитных пушек, полсотни минометов. В конце июня в корпус направили дополнительную артиллерию, вот она и пригодилась. Из 42-й танковой бригады передали 11 БТ-7 к тем 7, что у меня остались. Кроме того, есть еще с два десятка бронемашин и один Т-34. Автотранспортом и тракторами обеспеченность бригады полная. На все ПТО имеются тягачи-комсомолец. Не хватает стрелкового вооружения на треть от штата. Очень худо со средствами связи, особенно с кабелями и телефонами. Требуется полтора десятка БТ для доукомплектования танкового батальона. Совсем нет мотоциклов, только несколько штук в наличии. Доклад окончен, товарищ командир корпуса. Придется вам побыть донором, Петр Лукич. Как видите, иной раз даже сокращение штатов приносит пользу. Черниховский чуть усмехнулся, заметив едва промелькнувшую гримасу недовольства в лице Камдива. Кому же из командиров захочется добровольно, за здорово живешь, передавать из подразделений вооружений? Бригада укомплектована до штата, хорошо. Но цена этому — потеря не только дивизии, но и всего корпуса. Собрали остатки. Понимаю, но необходимо как можно быстрее привести в боеготовое состояние 84-ю бригаду. А у вас артиллерии и так почти в два раза больше от штатов и мотострелков. Приказ я отдам немедленно. Подготовьте распоряжение. Надеюсь, вы понимаете необходимость данной меры. Так точно, товарищ генерал. И хоть голос Рудчука прозвучал громко, лицо генерала выражало вселенскую скорбь. И Черниховский решил немного подсластить ему пилюлю, а заодно обрадовать и Фоменко. С 11-й армии передадут свыше 2000 винтовок СВТ. Вооружать ими только лучших стрелков. Кроме того, еще поступят ручные пулеметы и сотни автоматов ППД. Со мной прибыл корпусной разведбат, переданный приказом командарма Гловацкого из стрелковой дивизии. К вечеру батальон мотопехоты прибудет. Войдет в состав вашей бригады, Петр Ильич. И это все хорошие новости. Плохо, что воссоздавать вторую танковую бригаду не из чего. Нет ее как таковой. А про пятую можно забыть». Иван Данилович прислушался. Вдали послышался гул самолетов. И тут послышался крик. «Воздух! Все в укрытие! Замереть!» Черниховский пожал плечами. «Ничего тут не поделаешь». Господство в воздухе у врага полнейшее. Хорошо, что бригады корпуса хорошо укрыты в лесах. Маскировки оба камдива, познавшие горечь поражения отступлений, отводят максимальное внимание. Глядишь, и пронесет.